Глава вторая. Переход. Так и не стрельнув ни разу, я разоружился, и в меня сразу вцепились, не дав даже пухляк накинуть. Нападавшие сразу помяли мой организм. Кое-как прикрываясь и блокируя удары, я перешел в атаку, но тут же нарвался на крепкий ботинок, едва не пробивший мне печенку. Сон еще не выветрился у меня из головы, поэтому мозги работали туго. Съездив кому-то из служивых в челюсть, я добился того, что мне надавали сдачи, а после скрутили, не рыпись, мол. «На выход!» – скомандовал Огромный. Не особо церемонясь, нас всех троих вытолкали во двор. По конвоиру на каждого. Марина пискнула «пусти», но ее встряхнули, протесты смолкли. Сопротивление бесполезно. На улице урчал мотор Мурал. Вежливо помогая прикладами, нас загнали в дверь вахтовки. Я помог подняться по крутым ступенькам сначала Маринке, потом Кириллчу и плюхнулся на переднее сиденье. «Все в сборе, шеф!» – прозвучал развязанный голос сзади. «Трогай!» Я оглянулся. Оказывается, вахтовка почти полная, только не понять, кем именно. Тут один из конвойных заглянул к нам, посветил фонариком, и я увидел сморщившихся и усиленно жмурившихся карася и полторашку, хмыряя и сируню. «Ба!» — сделал удалов театральный жест. «Знакомые все хари!» — в вахтовке загоготали. Тут дверь захлопнулась, и Урал заворчал газуя. «Поехали!» «Знать бы куда!» «Я боюсь!» — шепнула Марина. «Не бойся!» — сказал я. «А что еще скажешь?» Все, что происходило, казалось мне сновидением. Я словно продолжал спать и видеть сны. И мелкие детали, попадавшиеся мне на глаза, лишь добавляли нереальности творившемуся с нами. Что это за конвоиры, к примеру? Я слышал, как их старший обращался к подчиненным, называя их гвардейцами, но к Росгвардии они не имели никакого отношения. Да что у них за форма? На всех были обычные с виду камки, но расцветки вовсе не зимние, а такой, что ее впору в тропиках применять, в сельве какой-нибудь. Более того, я видел, что гвардейцы отчаянно мерзли, хотя и накинули на себя теплые куртки. Такое впечатление, что конвои впрямь из жарких мест доставили. Но бред же, на той сон. Причин, чтобы испытывать конвою, ненависть не было. Они никого не били, тем более не убивали. Ну да, бывало, наподдавали прикладами, что? Мы же не люди, мы так, бомжи какие-то, с нами и не так еще можно. Я не ощущал опасности, просто странно все было, очень странно, непонятно, вот это и напрягало. Урал быстро доехал до станции, где горели стопы еще одной вахтовки. Те же гвардейцы вывели из нее под конвойных и погнали к перрону, куда подкатывал небольшой состав – вагонов 10, пассажирских и товарных вперемешку. Клацнул дверь нашего Урал и грубый голос скомандовал – «Выходь по одному». Я спрыгнул первым, снова помогая сойти Марине с Кирилловичем, после чего нас погнали к вагонам. Обычный плацкарт только окна занавешены. Бомжи, заталкиваемые в вагон, гомонили, ругались, но гвардии и гомон был до одного места. Распихали нас, и поезд тронулся. не и давки не наблюдалось. Наша троица заняла целое купе, воздуха и места хватало. Оказалось, что окна были не только зашторены, но и заделаны изнутри фанерными щитами. Наверное, существовали опасения, что под конвойной станут сигнализировать, по-всякому привлекать к себе внимание, вплоть до криков «Спасите! Помогите!». Я подсел к окну поближе и попытался оттянуть фанеру. Открылась щелочка, в которую я глянул одним глазом. Ехали мы на запад. «В лагеря нас, братва!» — провопил кто-то. «Налесоповал!» «За что?» — откликнулся другой голос. «Мы ничего не нарушали». «Да в расход нас!» «Схерали!» «Ты не просек, да? Это эскадроны смерти в натуре!» «Ты чё, бык в загоне гонишь?» «Отвечаю!» «Да иди ты!» «Куда?» «В жопу!» «Привет, красава! Все, Чики, мы уже там, в самой заднице. Обоняй!» «Замолкни!» Началась возня, но я не обращал внимания на телодвижение соседей. Прижав к себе испуганную Маринку, я постарался ее успокоить и даже пристроился дремать, сидя. «А что еще делать? Ничего неизвестно, а еще и четырех нет. То ли устал я, то ли нервы окрепли, но я и в самом деле заснул». Кириллыч меня разбудил, шепнул, что подъезжаем к Москве. «Все ти, чудесате и чудесатее», — подумал я. «Откуда строчка?» Из прошлой жизни. Поезд докатился почти до МКАД и свернул куда-то на боковую ветку, вползая с ленивым перестуком в промзону. Было темно, из ночной черноты выплывали приземистые сооружения, огромные ржавые емкости, трубы, решетчатые мачты с давно погасшими прожекторами, а потом яркий свет фонарей вычленил из темноты здоровенный ангар метров пятидесяти в длину. Вот как раз в огромные двери этого ангара и вкатывал тепловоз. Когда наш вагон оказался внутри, стук колес усилился за счет эха, а сверху упал неяркий свет ламп. Ангар был почти пуст, лишь небольшая группа людей стояла в отдалении, встречая поезд. Четверо или пятеро. Все они были одеты очень хорошо, даже так как богато. Их халеные лица были оживлены, четверка или пятерка, нет именно четверка, переговаривались друг с другом или затягивались дымом сигарет. Состав еле полз, редко постукивая колесами. Вот мимо проплыла массивная рама еще одних ворот, испещренная будто барельефами или глубоко вдавленными узорами, и поезд вкатился в ясный день. Что за хрень? Выдохнул я жмурясь. Колеса по-прежнему стучали, озвучивая стыки, вот только рельсы были проложены не по бетонному полу ангара, а по обычной насыпи. А дальше незатоптанными пятнами зеленела травка-муравка, тянулся ряд высоких столбов, между которыми была натянута колючая проволока, а поверху велась и газа. За колючками проглядывали приземистые корпуса каких-то зданий явно промышленного вида, серебрились гигантские нефтехранилища, велись пучки труб, а еще дальше зеленел лес и синели горы. Да куда же нас занесло? Все было настолько невероятно, что реальность плыла. Я готовился к полицейскому беспределу, к чистке Подмосковья от нищебродов, чтобы не портили демократические завоевания, да к чему угодно, но только не к сказке, не к чуду. Как это могло быть, чтобы из ночи в день, из зимы в теплынь, из замкадья к горам? Я был собран, дабы встретить опасность, дабы успеть защитить Маринку, а тут такое. Да я просто завис, или выражаясь в стиле Кириллыча, испытывал когнитивный диссонанс. Целую минуту я просидел как в трансе, прежде чем встряхнулся и решительно рванул фаниру с окна. С третьего раза лист поддался, и яркий дневной свет хлынул в купе. Немая сцена. «Этого не может быть», — еле выдавил Марина. «Под Москвой нет гор и лес. Откуда он тут зеленый? «И солнце в пять утра», — фыркнул Кириллыч. «Три часа до рассвета и здрасте!» Бомжи сбились в проходе напротив нашего окна и тоже делились впечатлениями. «Твою ж мать!» — проговорил Полторашка. «А я даже не заметил, как нас усыпили». «Чего нас?» — не понял Сируня. «Усыпили, балда. А пока мы валялись в отключке, перевезли куда-то. Ну, не знаю, в Индию какую-нибудь». «Ага». Саркастически улыбнулся Удалов. «В Таиланд, по бесплатной путевке. Чего ты еще придумал?» Выражения остальных, если не цензурщину заменить телевизионами «бип-бип», сводились к одной довольно витиеватой фразе. «Это ж бип-бип, ну не бип-бип, совсем они там бип бип би бип Поезд между тем докатился до большого плаца, выложенного бетонными плитами, и остановился, будто выдохся. Тут же забухали сапоги конвоиров. «На выход! Живо, живо!» «Шнелли, шнели, шнели" проворчал Кириллыч, поднимаясь и кряхтя. «Пошли, Санька, мы за твоей широкой спиной». «Иду», — оборонил я и двинулся к тамбуру. Спрыгнув со ступенек, я в который уже раз помог спуститься с Деду Морозу. Удивительно! Стояла а я вздрагивал, как от холода. Невероятно творилось крутейшее. Воздух был чистый, наполнен запахами чего-то растущего. В ярко-синем индиговом небе таял серебристый круг луны. Тут меня схватило за руку Марина, вцепилась просто. «Туда посмотри!» — воскликнула она. «Я посмотрел туда и увидел в небесах еще одну луну, куда больше первой. Какой нафиг первый? На первый-второй рассчитай. не, -не — протянул полторашка, — «так не бывает». «Но оно было! И что это за солнце? Малюсенькое, белое, а эти прочерки белесые в высоте? Метеориты? Я где вообще?» «Построиться!» – разнеслась команда, и гвардейцы забегали матами, тычками, пинками, выстраивая бомжей, подобие рядов и шеренг. Появился поджарый офицер в лихо заломленном берете, скучающим взглядом обвел строй и неожиданно зычным голосом заговорил. «От имени по поручению координатора колонии «Новая Украина» я приветствую вас на планете Манга». Понаслаждавшись нашим обалделым видом, он выдержал мхатовскую паузу и продолжил тем же официальным тоном. Почему манга? Узнаете на закате. А где именно в галактике она находится, я не знаю, и вам не положено. Вы прибыли сюда через портал в ходе планового оргнабора колонистов. Проезжали вы такие ворота, фигурные будто? С чем я вас и поздравляю. Кстати, хочу вас обрадовать. Если кто-то из вас был болен туберкулезом, сифилисом или еще какой -то гадостью, то теперь вы здоровы. Портал уничтожает микробов начисто. Видать, чтобы не занесли сюда заразу с земли. Тут к офицеру подбежал некий мелкий Чин, лихо козырнул и сообщил, что машины поданы. Поджары важный кивнул и дал отмашку. Сортируйте и вперед на отработку! Сортировку гвардейцы провели в темпе. Видать, натренировались, набили руку. Ну и ногу тоже. Всех больных и старых погнали налево, здоровых и молодых направо. Немногих женщин направляли вслед за стариками недужными. Саша! закричала Марина, я боюсь, я не хочу! Мысленно застонав, я обернулся, продолжая шагать спиной вперед, увернулся от приклады, и развел руками. Дескать, наше время не пришло. Девушка бросилась был ко мне, но парочка гвардейцев мигом перехватили ее, и Кириллыч поспешно отнял у них снегурочку, утешая, как внучку. «Пока, Дед Мороз». Старый будто слышал мою мысль, он поднял руку, увлеченно гладившую Марину по голове, и помахал мне, мол, все будет хорошо и даже лучше. Я развернулся и пошагал к грузовику. Полторашка шкандыбал, следом уныло матерясь. А во мне даже злости не было. Все окружающее продолжало казаться сновидением. Чудилось, что, видимое мною вокруг вот-вот заколебется и расплывется, явив взгляду холодные, припорошенные, почерневшим снегом закоулки промзоны. Но нет, не рвалась ткань мироздания и не линяла даже. Спотыкаясь, бомжи перешли пути, за которыми серела асфальтом неширокая дорога, занятой колонной грузовиков с кунгами. Но это были необычные вахтовки. На крышах кузовов, обшитых листовым металлом, торчали самопальные башенки с пулеметами серьезного калибра. Гвардейцы живо нас погрузили. Полторашка, правда, решил проявить активную жизненную позицию. Алкаш он был потомственный, вот только запас здоровья у него никак не кончался. Полторашка набычился. «Я никуда!» – начал алканавт с вызовом, но не закончил. Сержант, или как этот чин тут назывался, ударил резко, не замахиваясь, поддыхала. Бомж согнулся, сипло выдыхая, пытаясь сделать вдох. «А тебя никто и не спрашивает», — хладнокровно сказал сержант. «Не пойдешь сам, твою тушку от волокуты закинут в кузов. Дошло?» «Дошло!» — просипел полторашка. Я стоял рядом с полторашкой. Стоял спокойно, не пытаясь заступиться. На мой взгляд, мужчина должен сам седлать своего коня, образно выражаясь. Уперев руки в боки, сержант выпрямился и в упор посмотрел на меня. «Ты тоже против?» «За!» — ответил я. «Ты так доходчиво все объяснил, только я не один, со мной были старик и девушка». Служивый фыркнул. «Там, куда вас всех, ни девушкам, ни старикам ни место», — снисходительно тоном бывалого объяснил он. «Съедят. Можешь не переживать, здесь женщин не обижают, а если кто попытается, того и линчевать могут. У нас это запросто». «По машинам!» — разнеслась команда, а я лишь головой покачал. Жизнь моя снова переменилась, резко и круто, как год назад, в декабре, когда мне память отшибла. «Ныне я жив и почти здоров. Только на другой планете. С ума сойти!»